Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 1. Брошенный и избранный. Часть 1. Усыновление Когда после завершения Второй мировой войны Пол Джобс уволился из береговой охраны, он заключил пари со своими сослуживцами. Их корабль находился в Сан-Франциско. И именно там Джобс поспорил, что сможет найти себе жену всего за две недели. В отличной форме, выше 180 см ростом, с дерзкими татуировками. Он был очень похож на популярного в то время актёра Джеймса Дина. Однако вовсе не внешность привлекла Клару Окапян, добрую девушку из семьи иммигрантов. Просто у пола и его друзей была машина, чем не могла похвастаться компания Клары. Они начали встречаться, и уже через 10 дней В марте 1946 года Джобс женился на ней. Они прожили вместе долгую и счастливую жизнь, пока смерть не разлучила их. Пол Рейнхольд Джобс вырос на молочной ферме в городе Джермантаун, штат Висконсин. Его отец был человеком с очень тяжелым характером и любителем выпить. Однако это никак не отразилось на мальчике. Пол был добрым и спокойным человеком, и все же школу он так и не закончил. Оставив учебу, он отправился бродить по западу страны, зарабатывая себе на жизнь ремонтом различной техники. До тех пор, пока в возрасте 19 лет его не забрали в армию. Джобс совсем не умел плавать, но начальство отправило его служить в береговой охране на корабле USS General NC Mike's. Большую часть войны он доставлял отряды солдат в Италию под командованием генерала Паттона. Джобс показал себя как талантливого слесаря и кочегара, за что он даже удостоился награды. Но пол постоянно попадал в какие-то мелкие неприятности, что не позволило ему получить повышение. Клара родилась в Нью-Джерси. Её родители прибыли туда, спасаясь от жестоких действий Османской империи и Турецкой республики на территории Армении. Позднее семья переехала в Сан-Франциско, район Мишин. Клэр мало кому рассказывала, что её первым мужем был вовсе не Пол Джокс, а совершенно другой человек, погибший во время Второй мировой войны. На момент встречи с Джобсом она уже была готова начать новую жизнь. Подобно другим людям, пережившим войну, молодожены хотели простого семейного счастья. Однако особого достатка у них не было, поэтому им пришлось отправиться в Висконсин к родителям Пола. Через несколько лет они вновь переехали, на этот раз в Индиану, где Джобсу предложили должность механика в International Harvester, американский производитель сельскохозяйственной техники и грузовых автомобилей. Свободное от работы время пол занимался ремонтом старых машин. Он скупал их, чинил и продавал, что приносило ему хорошие деньги. В конце концов он бросил свою предыдущую работу и начал продавать подержанные автомобили. В 1952 году Клара уговорила своего мужа вернуться назад в ее любимый Сан-Франциско. Они приобрели квартиру с видом на Тихий океан в районе Сансет, немного южнее парка Золотые ворота. Теперь пол работал на финансовую компанию Но свой бизнес с ремонтом и перепродажей машин он не оставил. И все же кое чего в жизни им не хватало Ребенка. Они задумывались о наследнике, но Клара перенесла внематочную беременность и теперь не могла иметь детей. И так в 1955 году, после 9 лет совместной жизни, им пришла в голову идея усыновления ребенка. Биологическая мать Стива, Джоанна Шибол, была родом из семьи с немецкими корнями, проживавшей в одной из деревень штата Висконсин. Её отец Артур прибыл, эмигрировал в город Грин-Бэй, на окраинах которого он и его жена занимались разведением норок. Он был очень строгим человеком, особенно к женихам своей дочери. Когда она рассказала ему, что один из возлюбленных исповедовал некатолическую веру, это вызвало у него бурю негодования. Но это было только начало. После того, как Джоанна поведала отцу о своей новой страсти, мусульманине Абдул-Фатахе Джандари, который работал помощником преподавателя, Артур был просто в ярости. грозил отказаться от своей дочери. Джандали был младшим из девяти братьев весьма известной сирийской семье. Его отец не только владел нефтеперерабатывающим заводом, но и занимался выращиванием пшеницы. Благодаря обширным посевам в Дамаске и Хомсе, цена на этот злак во многом зависела от него. По словам самого Абдул-Фатаха, его мать была традиционной мусульманкой и послушной домохозяйкой. Подобно семье Шибук, Джандали придавали высокое значение образованию, и поэтому отправили Абдулфатаха в закрытую иезуитскую школу. Впоследствии он отправился в Университет Висконсина, где готовился получить докторскую степень в области политологии. Летом 1954 года Джоанна и Абдул-Фатах приехали в Сирию. За два месяца, проведенных в городе Хомс, Джоанна научилась готовить национальные сирийские блюда. По возвращению в Висконсин девушка обнаружила, что беременна. Им обоим было уже по 23 года. Но на свадьбу они так и не решились. В это время отец Джоанны, Артур, был при смерти и пообещал, что отречется от своей дочери, если она выйдет замуж за Абдул-Фатаха. Разрешение на аборт в той ситуации добиться было не так-то просто, поэтому в 1955 году Джоанна отправилась в Сан-Франциско, где один дружелюбный доктор занимался приёмом родов у незамужних женщин, а также устраивал будущее детям, от которых отказывались матери. От Джоанны было одно требование: Усыновители ее ребенка должны быть выпускниками колледжа. Доктор исполнил его и нашел подходящую семью, где отцом ребенка должен был стать юрист. Но в день появления маленького Стива на свет, 24 февраля 1955 года, пара заявила, что им нужна девочка и отказалась от усыновления. Таким образом, приемным отцом мальчика стал механик, так и не закончивший учебу, а матерью бухгалтер. Пол и Клара назвали своего мальчика Стивен Пол Джобс. Когда Джоанна узнала об этом, Она отказалась подписывать документы, необходимые для усыновления. На протяжении двух недель стороны не могли договориться, пока биологическая мать наконец не согласилась, хоть и с новым условием. Приёмные родители должны были откладывать деньги, чтобы оплатить стипу обучение в колледже. Но была еще одна причина для такой затяжки времени. Отец Джоанны находился при смерти, и она собиралась выйти замуж за Абдул-Фатаха. Тогда ей казалось, что после свадьбы она сможет вернуть ребенка себе. Тем не менее, на момент смерти Артура Шибла в августе 1955 года процесс усыновления был уже завершён. После Рождества этого же года Джоанна Шибл и Абдул-Фаттах Джандали поженились в церкви Святого Филиппа в городе Гринбей. Еще год спустя абдул Фатах стал кандидатом наук в области международной политики, у них родилась девочка, которую они назвали Мона. После развода в 62 году жизнь Джоанны превратилась в скитание. который 20 лет спустя ее дочь опишет в романе где угодно, только не здесь. Пройдут долгие 20 лет с момента усыновления Стива, прежде чем они разыщут друг друга. С ранних лет Стив Джобс знал, что он был усыновлен. Мои родители ничего не скрывали от меня на эту тему, вспоминает Стив. Он отчетливо помнит картину. Ему 6 лет, он сидит на лужайке около своего дома и рассказывает соседской девочке об усыновлении. Это значит, что ты был не нужен своим родителям? спросила тогда она. Это было похоже на удар током, делится Стив. Я побежал домой, слезы ручьём текли из моих глаз. Когда мои мама и папа узнали об этом, то медленно, глядя мне прямо в глаза и выделяя каждое слово, сказали: "Вовсе нет. Ты особенный, поэтому мы взяли тебя". Брошенный, выбранный, особенный. Эти слова стали частью самого Джобса. Он сам себя считал таковым. По мнению его близких друзей, понимание того, что в детстве его бросила родная мать, оставил отпечаток на всю его жизнь. Мне кажется, что его жажда полного контроля над всем, что происходит, связана с тем, что в детстве другие люди решили его судьбу за него, говорит давний коллега Стива Делёком. Теперь он хочет сам руководить своей жизнью, а во всех выпускаемых им продуктах он видит продолжение себя. Грег Калхоун, сблизившийся с Джобсом после колледжа, увидел другой эффект. Стив рассказывал мне о том, каково это быть брошенным, говорил и обо всей боли, связанной с этим. Это сделало его независимым. С самого рождения он был не похожим на остальных. Таким же он и остался. Позднее, когда он был в том же возрасте, что и биологический отец, когда он бросил его, сам Стив Джобс становится отцом и тоже отказывается от своей дочери. Несколько лет спустя он все же примет ее. Крисан Бреннон, мать этого ребенка, утверждает, что отказавшись от своего сына, мать Стива оставила внутри него острые осколки стекла, и это частично объясняет поведение Джобса. брошены однажды, когда-нибудь бросит кого-то и сам. Энди Хертсфилд, работавший рука об руку с в начале 80-х, является одним из немногих людей, сохранивших хорошие отношения как с Бренном, так и со Стивом. Ключевой вопрос о Стиве Ни почему он порой так жесток к некоторым людям? И ответ на него кроется в детстве Стива, а точнее в самых первых минутах его жизни. Именно после решения матери отказаться от этого ребенка был создан такой Стив Джобс, каким мы его знаем. Сам Чопс был другого мнения. Дело не в том, что меня бросили, а в том, что после этого я хотел заставить моих биологических родителей мечтать вернуться в прошлое и изменить свое решение. Ради этого я работал день и ночь. Кроме того, я скорее чувствовал себя особенным, чем брошенным. Спасибо за это моим родителям. Он не любил, когда Пола и Клару называли приемными. Сам он их считал настоящими родителями. Пол и Клара мои родители на тысячу процентов. А Джоанна и абдул Абдулфатах всего лишь банк для спермы и яйцеклетки. Это вовсе не грубо. Это правда. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 1. Брошенный и избранный. Часть 2. Кремниевая долина. Детство, которое Клара и Пол Джобс подарили своему ребёнку. Было похоже на детство многих детей конца 50-х годов. Когда Стиву было 2 года, они удочерили девочку по имени Пэти, а ещё примерно годами позднее финансовая компания, в которой работал Пол, привела его на службу в город Пало-Альто, штат Калифорния. Однако жить там было слишком дорого для семьи Джобс, поэтому они расположились немного южнее, в городке Маунтин-Вью. Пол пытался привить свою любовь к технике маленькому сыну. Вот тут будет твое рабочее место. сказал Джоб старший, указывая мальчику на стол в гараже. Многие годы спустя Стив вспоминает об этом и говорит: "Мой отец мог смастерить что угодно. Кроме того, все его изделия были не лишены вкуса. Так вот, если нам нужен был, например, шкаф, то он сам его делал. А когда нам нужно было построить забор, он дал мне в руки молоток, чтобы я мог работать вместе с ним. Даже через 50 лет забор сохранился и по-прежнему окружает старый домик Джобсов в Маунтин-вью". Когда Стив привел меня к нему, Он ласково погладил творение отца и произнес слова, которые тот когда-то сказал Стиву. Неважно, что некоторые части забора и шкафа никто не увидит. Все должно быть сделано идеально. Он любил делать все правильно, говорит Стив. Его даже волновало то, как выглядят детали, которые человек не видит. Пол Джобс оставался верным своему хобби и продолжал продавать отремонтированные им самим, подержанные автомобили. После рабочего дня он переодевался в синие джинсы И вел своего сына в гараж, который был обклеен фотографиями любимых машин Джобса старшего. Их формы, элементы хрома на кузове, отделка салона вот что привлекало внимание Стива, а вовсе не ремонт автомобилей. Позднее отец сказал: "Может быть, Стив и не особо разбирается в починке, но на самом деле он просто никогда не хотел пачкать руки. Ремонт и правда меня не очень интересовал", признается Стив. "Мне просто нравилось проводить время с моим отцом, даже зная о том, что он был усановлён" С годами Стив только сильнее привязывался к своему папе. Однажды в возрасте 7 лет он наткнулся на фотографию своего отца в молодости. Это была его армейская фотография. Он стоит в машинном отделении, и на нем нет майки. Он так был похож на Джеймса Дина, что я даже вскрикнул: "Вау!". Тогда я впервые осознал, что мои родители когда-то тоже были молодыми и красивыми. Именно занимаясь ремонтом машин, Стив впервые познакомился с электроникой. Мой отец не очень-то разбирался во всех этих электронных штуках. Но постоянно имел с ними дело. Он дал мне базовые знания в этой области. Это было интересно, но куда больше мне нравилось искать запчасти для ремонта. Мы вместе ходили на автомобильные свалки, где искали старые генераторы, поломанные карбюраторы и все такое. Какие-то детали он покупал у других людей. Он прекрасно умел торговаться, потому что он, как ни кто другой, знал истинную цену предмета. Это помогало родителям Джобса сдержать обещания, данные при его усыновлении, откладывать деньги сыну на колледж. Первые деньги были отложены после продажи за 250 долларов отремонтированного Ford Falcon, который был куплен в 5 раз дешевле, всего за 50 долларов. Все дома на улице, где жили Джобсы, были спроектированы Джозефом Эйслером. Компания, в которой он работал, построила более 11 тысяч таких же домов в период с 1950 по 1974 год. Вдохновлённый мыслями Ллойда Райта, Эйслер смог создать недорогие дома для обычной американской семьи. Он сделал великое дело, сказал как-то Джобс, когда мы прогуливались по окрестностям места, где он жил раньше. Его дома были одновременно и недорогими, и красивыми, и удобными. За небольшие деньги человек получал просто восхитительный дом с такими удобствами, которые не всегда найдешь в более дорогом. Я никогда не забуду этот пол с подогревом. Мы застелили его коврами, и на нем так приятно было играть, когда я был ребенком. Джобс утверждает, что именно дома Эшлера зародили в нем желание делать красивые устройства для массового пользования. Мне нравится делать вещи, которые прекрасно выглядят, имеют хороший функционал и не стоят огромных денег. Это была главная идея компании Apple. Я пытался вложить это в первый Mac. Таким мы сделали и iPod. Недалеко от дома Джобсов жил мужчина, который стал успешным агентом по недвижимости. Он не был выдающейся личностью, но ему удавалось зарабатывать на этом хорошие деньги. "По крайней мере, так думал мой отец". Он тогда сказал: "Если может он, то смогу и я". Папа очень старался, чтобы тоже стать агентом. Ходил на вечерние курсы. В конце концов ему это удалось. Но потом случился обвал рынка недвижимости, и мы остались без гроша в кармане. Стив тогда ходил в начальную школу, и они были вынуждены заложить свой дом, а маме Стиву пришлось устроиться на работу бухгалтером. Когда в школе учительница однажды спросила маленького Джобса, "Что в устройстве этого мира тебе непонятно?", он ответил: "Я не понимаю, почему мой папа внезапно стал бедным". Всё же Стив гордился, что его отец не стал одним из тех агентов, готовых на всё ради прибыли, и в итоге вновь вернулся к своей прежней работе. Если вы хотите хорошо продавать недвижимость, то вы должны буквально танцевать вокруг покупателя и стараться угодить любому желанию. Мой отец был не таким. И я горжусь им за это. Пол Джобс был очень добрым и благородным человеком. Стив гордился и этим тоже. Однако сам он оставался таким далеко не всегда. Мои родители целый день работали, и после школы мне было не с кем остаться. Поэтому после школы я сначала шел к одному инженеру, работавшему в компании Westinghouse и жившему неподалеку. Он был не женат, но девушка у него все же имелась. Иногда он напивался и бил ее. Как-то ночью она пришла к нам домой, вся дрожащая от страха. А сразу за ней явился тот инженер. Он попытался войти в дом, но мой отец остановил его. Она здесь, но ты сюда не войдёшь, сказал папа и закрыл перед ним дверь. Сейчас мы считаем, что в 50-е годы жизнь у всех была одинаковой. Но такие люди, как тот инженер, вносили в нее разнообразие. Район, в котором жили Джобсы, выделялся среди тысяч других огромным количеством бездельников, мнивших себя инженерами. Когда мы переехали сюда, здесь не было ничего, кроме сливовых и абрикосовых садов, вспоминает Стив. Но все изменилось с приходом в эти места военных и их денег. Позднее основатель компании Палороуд, Эдвин Лэнт, Расскажет Джобсу, как Эйзенхауэр попросил его помочь в создании самолетов разведчиков U-2 и оснастить их шпионскими камерами, чтобы оценить мощь Советского Союза. Пленка с записью была сброшена с самолёта недалеко от тех мест, где жила семья Джобса, и доставлена в исследовательский центр Эймса, принадлежавший агентству НАСА. Отец водил меня туда. Там я в первый раз в жизни увидел компьютер. Признаюсь, я сразу же в него влюбился. В течение 50-х годов в этом районе появлялись все новые и новые оборонные предприятия. В 1956 году недалеко от центра НАСА были основаны компании Space Division и Lockheed Corporation, занимавшиеся производством баллистических ракет для подводных лодок. Четыре года спустя там уже работало около 20 тысяч человек. Неподалеку также находилась организация Westinghouse, которая тоже производила военное оборудование. Все последние военные достижения были прямо у нас перед глазами. вспоминает Стив, благодаря этому жизнь стала гораздо интереснее. Корни всех этих технологий уходят в 1938 год. Когда Дэвид Пакард со своей женой переехал в Пало-Альто. Позднее он и его приятель Уильям Хьюдит в гараже дома соорудят первое устройство звуковой генератор. К моменту появления в этих краях Джобса, компания Hewlett-Packard уже превратилась в быстрорастущего производителя различных электронных устройств. К счастью, в Пало-Альто было место, где все эти технологии могли развиваться. На территории Стэнфордского университета по инициативе профессора Фредерика Термана, в то время декана инженерного факультета, был построен индустриальный парк площадью в 700 акров. Здесь развивающиеся компании не только арендовали земли, но и нанимали в свои ряды сотрудников из числа студентов и выпускников университета. Первой организацией, разместившейся здесь, стала Verian Associates, где впоследствии работала Клара Джобс. Эта величайшая идея Термана зародила всю Кремниевую долину, говорит Стив. Когда Стиву исполнилось 10 лет, Hewlett-Packard уже вышла за рамки гаража и превратилась в престижнейшую компанию, в которой было задействовано 9.000 человек. Работа здесь была мечтой каждого молодого инженера. Важнейшие технологии, подлужившие толчком развитию этого района, были, безусловно, полупроводники. Уильям Шокли, принимавший участие в исследовании полупроводников и открытии транзисторного эффекта, также разместился в Маунтин-вью и в 1956 году начал производство транзисторов на основе кремния, вместо использовавшегося ранее куда более дорогого Германия. Но из-за чудаковатого поведения Шокли 8 сотрудников его компании, самые известные из них Гордон Мур и Роберт Нойс, отделились и основали собственную компанию Fairchild Semiconductor. Однако в 1968 году они покинули эту организацию и вскоре учредили компанию Integrated Electronics Corporation, которую для удобства они сократили до Intel. Немного позднее к ним присоединился Эндрю Гров. Именно он предопределит будущее компании, изменив ее основную направленность на производство микропроцессоров вместо чипов памяти. Всего за несколько лет в этом районе появится более 50 компаний, специализирующихся на изготовлении полупроводников. Такой быстрый рост индустрии был связан с предположением Мура, что каждые два года число транзисторов в кристалле микропроцессора удваивается. В 1971 году компании Intel удалось создать первый в мире однокристальный микропроцессор, подтвердив тем самым слова одного из своих основателей. Впоследствии это предположение, получившее название закон Мура, помогло таким людям, как Стив Джобс и Билл Гейтс, правильно составлять финансовое планирование. Район получил название Кремниевая долина, когда журналист газеты Electronic News Дон Хофлер впервые использовал этот термин в январе 1971 года. Я цикло свой статьи в Silicon Valley, USA. Чтобы описать территорию в долине Санта-Клара, простирающейся более чем на 60 километров от Сан-Франциско до Сан-Хосе. Дорога, связывавшая в 18 веке испанские миссии, в наши дни служит связующим звеном между компаниями Кремниевой долины. Примерно в центре долины находится город Пало-Альто. Я рос там, где вершилась великая история, говорит Джобс. Скоро я сам захотел стать ее частью. Джобса, как и большинство других детей этого района, очень интересовали вещи, изобретаемые в Кремниевой долине. Некоторые из них делали реально крутые устройства, например, радары. О, да, я восхищался этим и старался узнать больше обо всех изобретениях. Недалеко от дома Стива жил человек по имени Лари Лэнг. Он работал в HP и олицетворял идеального инженера, настоящий любитель электроники. Иногда он приносил мне разные штуки, с которыми я игрался. Тем временем мы подошли к дому, где жил Лэнг. И Стив указал рукой на входную дверь. Мой отец говорил мне, что для микрофона нужен электронный усилитель. Ларис доказал мне, что это было вовсе не обязательно. Он дал мне устройство, в котором были только микрофон, динамик и батарейка. Я произнес слово и тут же услышал свой голос из динамика, без каких-либо усилителей. Потом я пошел домой и сказал папе, что он ошибался, но он мне не поверил. Я добавил, что видел это своими собственными глазами, и это повергло его в шок. Там должно быть какое-то волшебство, сказал он. Тогда мы вместе пошли к Ленгу, чтобы отец убедился. После того, как отец сам попробовал, он в груди ударил из дома Лария. Стив так хорошо помнит этот случай, потому что именно тогда ему стало ясно: отец не может знать все. И это зародило в нем ошеломляющую мысль о том, что он превзошёл своих родителей. У него не было какого-то особого образования, но я всегда был уверен в его гениальности. Он не читал много книг, но мог сделать почти всё. Он просто понимал всю эту технику. И вот после случая с микрофоном Стив понял, что он умнее папы и мамы. Это был очень важный момент в моей жизни. Когда я это осознал, первым делом мне стало стыдно. Я никогда этого не забуду. Как Стив позже скажет своим друзьям, это открытие, наряду с пониманием того, что он был усыновлён, сделало его таким отстраненным от семьи и от окружающего мира. Но это было не единственным открытием молодого Стива. Вскоре после той ошеломительной мысли он понял: мама и папа знают об этом. Пол и Клэр были любящими родителями и ни перед чем бы не остановились ради счастья своего сына. И это Стив тоже вскоре понял. Они по-настоящему любили меня. Они всегда находили способы, чтобы я получал лучшее образование, чтобы никогда не голодал. Назвав меня однажды особенным, они нисколько в этом сами не сомневались. Таким рос Стив Джобс, который не только знал, что он был усыновленным ребенком, но и понимал свою особенность. И именно последняя сыграла определяющую роль. Формирование стиля как личности. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 1. Брошенный и избранный. Часть 3. Школа. Мать научила Джобса читать до того, как он пошел в начальную школу. И когда он начал посещать занятия, это вылилось для него в некоторые проблемы. В первые годы мне было немного скучно, поэтому я находил себе занятия, попадая в различные неприятности. Кроме того, очень скоро стало известно, что Джобс в силу своей натуры и воспитания не был предрасположен принимать какую-либо власть над собой. Мне приходилось иметь дело с такой властью, с которой я ранее еще не сталкивался, и мне это не нравилось. Но им почти удалось меня сломать. Они близко подошли к тому, чтобы полностью выбить из меня все любопытство. Его начальная школа под названием Лома Elementary представляла собой группу приземистых зданий 50-х годов и располагалась в четырех кварталах от его дома. Со своей скукой Стив боролся, устраивая различные розыгрыши. У меня был приятель по имени Рик Феррентино, и с ним мы частенько попадали в разные передряги, вспоминает он. Например, однажды мы сделали маленькие плакатики с надписью: "Принесите своих домашних животных на празднование дня школы". Это было безумие. Собаки носились за кошками по всей школе. А учителя были вне себя от ярости. А в следующий раз они уговорили нескольких ребят сообщить им комбинации цифр на противоугонных замках их велосипедов. Потом мы вышли на улицу и поменяли местами все замки, после чего никто из ребят не смог забрать свой велик. Слишком к позднему вечеру, они смогли разобраться, на чужой велосипеде стоял чей замок. Когда Стив перешел в третий класс, его розыгрыши стали еще опасней. Однажды мы взорвали петарду под стулом нашей учительницы мисс Терман. После этого у нее появился нервный тик. Неудивительно, что прежде чем Джобс закончит третий класс, его два-три раза отправляли домой с уроков. Однако отец относился к сыну по-особенному. Он вел себя спокойно, но строго, и именно такое отношение к себе Стив хотел бы чувствовать в школе. "Послушайте, это ведь не его вина", вспоминает сын слова Пола Джобса. "Если вы не можете заинтересовать ребенка, то вы сами в этом виноваты". Его родители никогда не наказывали его за плохое поведение в школе. Отец моего отца был алкоголиком и порол своего сына ремнем». А я даже не припомню, чтобы меня хотя бы слегка отшлёпали. Джобс добавляет, что его родители знали, что виновата была школа, которая пыталась вбивать мне в голову всякие глупости, вместо того, чтобы стимулировать мою тягу к знаниям. Уже тогда он начал демонстрировать ту смесь рассудительности и толстокожести, шероховатости и отрешённости, которая оставалась визитной карточкой Джобса до конца его жизни. Когда пришла пора переходить в четвёртый класс, школа решила, что будет лучше, если Джобс и Феррентино будут обучаться по отдельности. Его учительница на этот раз стала смелая женщина по имени Эмоджен Хилл, которой ученики дали прозвище Тедди. Впоследствии, как признаётся Джобс, она стала одним из святых людей в моей жизни. Понаблюдав за ним в течение пары недель, она поняла, что лучший способ завоевать расположение мальчика состоит в том, чтобы подкупать его. Однажды после школы она вручила мне учебник с математическими задачами и сказала: "Я хочу, чтобы ты взял его с собой и решил эти задачи". Конечно, он про себя подумал. Она что рехнулась? Но затем она достала гигантский леденец на палочке, который был огромен, как планета Земля. Она сказала: "Когда закончишь, и если большинство задач будет решено правильно, я подарю тебе этот леденец". и 5 долларов сверху. Через несколько месяцев он уже не требовал поощрений, когда мне уже хотелось просто учиться и радовать её. Однажды учительница подарила Стиву набор для шлифования линзы с целью изготовления собственного фотоаппарата. От нее я узнал намного больше, чем от любого другого учителя, и я уверен, что если бы не она, я бы попал в тюрьму. Кроме того, история с учительницей укрепила Стива во мнении о том, что он особенный человек. В моем классе она больше ни о ком так не заботилась, как обо мне. Что-то такое, она во мне видела, но это не означало, что она видела в Стиве только интеллект. Года спустя миссис Хил любит показывать фотографию со дня Говаев, который праздновался в том году в их классе. Хотя ученики должны были прийти в гавайской рубашке, на Джобсе этого предмета гардероба не было. Тем не менее, на фотографии он стоит спереди и в центре, и на нем красуется гавайская рубашка. Выяснилось, что ему удалось уболтать одного из мальчишек, отложить ему эту деталь туалета на время съемок. К концу четвёртого класса миссис Хилл устроила для Джобса тест. Согласно моим оценкам, в то время я уже обладал знаниями студента второкурсника, вспоминая тон. Интеллектуальная уникальность Стива была очевидна не только для него самого и его родителей, но также для учителей. В результате школа выступила с беспрецедентным предложением позволить Стиву пропустить два класса и из четвёртого сразу перейти в седьмой. По их мнению, это позволило бы ученику сохранить заинтересованность в дальнейшем посвящении. Тем не менее, рассудительные родители решили поосторожничать и позволили ему перескочить лишь через один класс. Переход оказался весьма болезненным. Джобсу пришлось почувствовать себя в шкуре социально неподготовленного одиночки, который оказался в компании ребят много старше. Усугубляла ситуацию то, что в шестом классе ему предстояло учиться в другой школе, Critendon Middle, хотя она располагалась всего в 8 кварталах от Монта Лома Elementary, в реальности это был совершенно другой мир, который находился в районе, кишевшим этническими бандами. Драки там случались ежедневно, а стычки в туалетах были обычным делом, вспоминает журналист из Кремниевой долины Майкл Меллон. Чтобы показать, какие они не ученики регулярно брали с собой в школу ножи. На момент прибытия в школу Джобса несколько учащихся школы находились в тюрьме за грубое изнасилование. Также примерно в это время был разгромлен автобус школы, который выигрывал в соревнованиях по вольной борьбе у команды Критенден. Конечно же, Джобс стал объектом притеснений, и в середине седьмого класса он выставил своим родителям ультиматум. Я настаивал на том, чтобы мне перевели в другую школу, вспоминает он. В финансовом плане это было достаточно сложное решение. В то время и родители едва сводили концы с концами, но в тот момент они решили уступить воле сына. Я сказал им, что если они не согласятся, и мне придется ходить в Криттенден, я просто заброшу учебу. Поэтому они навели справки о том, где имеется школа получше, пособирали денег и за 21 21.000 долларов купили дом в более благополучном районе. Приехали они всего на 3 мили в южном направлении. Я в бывшем абрикосовом саду в Лос-Альтосе, на территории которого было построено несколько скромных домов. Их дом, располагавшийся по адресу 2066 Christ Drive, имел один гараж, три спальни и, самое главное, пристроенный гараж со складной дверью. Сначала в этом гараже полджопского являлся с машинами, а позднее его сын с электроникой. Еще одним достоинством этого дома являлось то, что он находился вблизи школьного района в Купертино-Сан-Ивель. станово безопасному и лучшего школьного района в долине. Когда я переехал сюда, по углам располагались сады. Рассказывал Джобс, когда мы прогуливались около его старого дома. Мужчина, который здесь жил, научил меня, как можно стать хорошим садовником и как правильно удобрять растения. Он выращивал урожай доводя их до совершенства. Ничего вкуснее я в жизни не ел. Именно тогда я начал по-настоящему ценить натуральные фрукты и овощи. Хотя родители не были пассионарными в своей вере, они хотели дать сыну религиозное образование. И поэтому по воскресеньям они водили стиво в лютеранский храм. Все это прекратилось, когда им исполнилось 13. В июле 1968 года журнал Life опубликовал шокирующую обложку с изображением двух голодающих детей из Биафры. Джобс взял журнал с собой воскресную школу и попытался поспорить с церковным пастором. "Если я подниму свой палец, будет ли Бог знать, какой именно палец я собираюсь поднять, прежде чем я это сделаю?" "Да, Бог знает все», — ответил пастор. После этого Джоп достал обложку Life и спросил: "Хорошо. А знает ли Бог об этом и о том, что произойдет с этими детьми?" Стив: ты "Ничего не понимаешь. Но Бог действительно об этом знает". В ответ на это Джоп заявил, что больше не хочет иметь никакого отношения к поклонению такому Богу, после чего в церкви его больше не видели. Вместо этого он посвятил много лет изучению практик и догматов дзен-буддизма, размышляя спустя много лет о своих духовных исканиях. Он заявляет, что религия была наиболее действенна, когда охватывала духовный опыт, а не пыталась объяснять заученные догмы. Христианство теряет свои жизненные соки по мере того, как он становится все более основанным на вере, а не на попытках жить как Иисус или видеть мир так, как его видел он, сказал мне Стив. Я считаю, что разные религии являются разными дверями, ведущими в один и тот же дом. Иногда мне кажется, что этот дом существует, а иногда нет. Это великая загадка. В то время Пол Джобс работал в Spectra Physics, компании в пригороде Санта-Клары, которая занималась производством лазеров для электроники и медицинских товаров. Работа его состояла в том, чтобы производить прототипы продуктов, которые впоследствии анализировали инженеры. Его сын восхищался тем стремлением к совершенству, которое предполагала эта работа. "Лазер требует максимально точного выравнивания", говорит Джобс. "Более сложные их виды, например, используемые в авиационной или медицинской отрасли, имеют ювелирно выгодные черты". Начальники давали моему отцу такие задания. Мы хотим, чтобы ты сделал эту деталь, чтобы она была из цельного куска металла, но чтобы коэффициенты расширения были одинаковыми. И мы должны были разобраться, как это можно сделать. Многие детали необходимо было создавать с нуля. Это означало, что пол нужно было иметь выполнены по индивидуальному заказу инструменты и заготовки. Сын был очень впечатлен его работой, однако сам редко посещал его цех. Было бы здорово, если бы он научил меня работать с фрезерным или токарным станком. Но, к сожалению, этому не суждено было случиться, потому что меня больше интересовала электроника. Однажды летом Пол взял Стива с собой в Висконсин, где они посетили молочную ферму семьи Джобсов. Сельская жизнь не вызывала у Стива большого восторга, но одна картина, которую он увидел, поразила его до глубины души. Он наблюдал за рождением телёнка и был шокирован, когда увидел, как спустя несколько минут после появления на свет, погоденец встал на ноги и начал ходить. Это выглядело так, как будто он не научился так без сам, а это умение уже было изначально запрограммировано внутри него, вспоминает Джобс. Человеческий младенец не смог бы так сделать. Меня это просто ошарашило, хотя остальные не придали этому большого значения. Он попытался объяснить этот феномен с позиции аппаратного и программного обеспечения. Получается, что тело и мозг животного были с самого начала способны работать скоординированно без необходимости чему-либо обучаться. В девятом классе Джобс пошел в старшую школу Homestead хай которая имела обширный кампус, состоявший из двухэтажных зданий из шлакоблока. Эти здания, выкрашенные в розовый цвет, могли вмещать в своих стенах до 2000 учеников. Здание было спроектировано знаменитым тюремным архитектором, вспоминает Джобс. Им хотелось, чтобы его невозможно было разрушить. Стив привил себе любовь к пешеходным прогулкам, и каждый день, чтобы добраться до школы, проходил 15 кварталов. У Джобса было несколько друзей-ровесников. Однако он общался с более взрослыми ребятами, которые увлекались контркультурой конца 60-х. Именно в ту пору наметилось пересечение между мирами хиппи и технологических гиков. "Мои друзья были очень умными ребятами", говорит он. "Я очень интересовался математикой, наукой и электроникой. Они разделяли мои интересы. Однако еще и увлекались LSD и всем этим контркультурным трипом. В то время Стив продолжал баловаться розыгрышами, в которые теперь была задействована электроника. В какой-то момент он установил по всему своему дому динамики, но вот так как эти динамики также могли использоваться как микрофоны, Он создал в своём чулане контрольный пост, где сидел и прослушивал все, что происходило в других комнатах. Однажды ночью, когда он надел наушники и слушал, что творилось в пани родителей, отец поймал его и потребовал демонтировать всю эту шпионскую систему. Многие вечера Стив проводил в гараже Лари Ленга, инженера, который жил через улицу от его старого дома. Однажды Лэнг подарил Джобсу угольный микрофон, который привел его в неописуемый восторг. Также он привлёк Стива любовь к хит-китам, наборчикам для создания любительского радио и других электронных игрушек. И друзья часто проводили время в обнимку с паяльником, сооружая новые устройства. В хит-китах все платы и детали были обозначены разными цветами, а также имелось руководство, где описывалась теория того, как все это работает, вспоминает Джобс. Это позволяло не только почувствовать, что ты можешь что-то собирать, но и понимать принцип его работы. После того, как ты успел собрать пару радиоприемников, а затем видишь в каталоге телевизор, ты говоришь: "Его я тоже смогу собрать, даже если у тебя это в конечном итоге не получается". Но мне повезло. Мой отец и Hit Kits заставили меня поверить в то, что я смогу сделать все. Ленк также привёл Ленк также привёл Стива к Juliet Packet Explorers Club, группу примерно из 15 учащихся, которые вечером по вторникам встречались в кафетерии компании. Они приводили на встречи инженера одной из лабораторий который рассказывал о том, над чем он работал в тот момент, вспоминает Джобс. Меня возил туда на машине папа. Я попадал в настоящую сказку. HP была пионером в области светоизлучающих диодов, поэтому мы часто говорили о том, что с ними можно делать. Так как его отец в то время работал в лазерной компании, эта тема его в особенности интересовала. Однажды после разговора с одним из лазерных инженеров HP, Стиво провели в голографическую лабораторию. Однако самое сильное впечатление в его душе оставили увиденные им маленькие компьютеры, которые компания в то время разрабатывала. Там я впервые в жизни увидел настольный компьютер. Назывался он 9100A и представлял собой увеличенный в размерах калькулятор. Но в действительности это был настольный компьютер. Он был огромный, весил около 18 килограммов, Но в нем я разглядел красоту. Я влюбился в него с первого взгляда. Ребята из Explorer's Club Мотивируемый к разработке различных проектов, И Джобс решил самостоятельно создать чистотамир, который измеряет количество сердцебиений в секунду посредством электронных сигналов. Для этого ему нужны были некоторые детали HP. И он поднял трубку и позвонил прямиком директору этой компании. Тогда телефонные номера всех людей были в открытом доступе. Поэтому я с легкостью нашел Билла Хьюлета в телефонном справочнике Palo Альта и позвонил ему домой. Он взял трубку и поболтал со мной в течение 20 минут. Последствии он предоставил мне не только необходимые запчасти, но и работу на заводе, где производили чистотамеры. Джобс проработал там все лето после завершения своего первого года обучения в Хомстед-Хай. Мой папа привозил меня туда на машине по утрам, а вечером забирал домой. Главным образом, его работа состояла из простого прикручивания деталей, гаек и болтов на сборочной линии. Среди его коллег по работе чувствовалось некоторое возмущение по поводу этого молодого выскочки, который договорился об устройстве на работу, позвонив лично директору компании. Я помню, как рассказывал одному из супервайзеров, что я мол люблю то, люблю это, а потом я спросил его о том, что он любит больше всего. И он ответил: "Епта. Быстрее всего Джобс удалось расположить к себе инженеров, которые работали этажом выше. Каждое утро в 10 часов они заказывали пончики с кофе. И в это время я любил подниматься наверх и проводить время с ними. Джобс любил работать. И кроме занятости на заводе, он также разносил по району газеты. Когда шёл дождь, отец возил его на машине. А во время обучения на втором курсе в старшей школе он проводил уикенды и летние каникулы, работая с складским клерком в магазине электроники под названием «Холтек». Электроники на этом складе было столько же, сколько автомобильных запчастей в отцовском сарае на территории, сопоставимой по площади с целым кварталом. Наблюдалось гигантское количество новых, подержанных, восстановленных и избыточных компонентов, которые были расставлены по полкам, катично разложены по корзинам. или сгружены во внутреннем дворе. На заднем дворе у них имелась огороженная площадка, напоминавшая кабину подводной лодки Полярис, которую выпилили и сдали на металлолом. Выкрашено все было в военные цвета зеленый и серый, а переключатели и плафоны для ламп были красными. Переключатели были такими древними рубильниками, и это было захватывающе. Казалось, сейчас нажмешь на один из них, и Чикаго взлетит на воздух. У деревянных прилавков, заставленных толстыми каталогами в изношенных переплётах, Люди по долгу торговались различные переключатели, резисторы, а иногда и нечто более современное, типа памяти. Его отец когда-то торговался при покупке автомобильных запчастей и часто добивался успеха, поскольку знал реальную стоимость каждой детали лучше, чем клерки. Джоб старался ему подражать. Он досконально изучил информацию об электронных деталях и обратил ее в орудие, дополненное его природной тягой к тому, чтобы торговаться и добиваться максимальной прибыли. Он даже мог сходить на электронные барахолки, такие как толкучка в Сан-Хосе. приобрести поддержанную монтажную плату, содержавшую ценные чипы, а затем продать эти чипы менеджеру в Halltech. Свою первую машину Джобс купил в 15 лет, не без помощи своего отца. Это был двухтонный нью-метрополитен, который его отец оснастил двигателем MG. Джобсу машина не особо нравилась, но он не хотел говорить об этом своему отцу. К тому же, возможность иметь собственный автомобиль очень прищела молодого человека. Возможно, когда-то в прошлом, знаешь, Мецеполетан выглядел как самая крутая машина, вспоминает Джобс позднее. Но в то время это уже была, пожалуй, самая непривлекательная машина в мире. Тем не менее, у меня был автомобиль, и это было здорово. Через год, благодаря своим нескольким работам, Джобс смог накопить денег и приобрести красное купе Fiat 850 с двигателем Abarth. Мой папа помог мне при покупке машины, внимательно осмотрев ее. Для меня самое главное удовлетворение состояло в том, что я заработал денег и смог накопить себе на автомобиль. Это было очень волнительно. тем же самым летом после окончания второго курса в Хомстейд Джобс начал курить марихуану. «Впервые я накурился тем же летом. Мне тогда было 15. Потом я стал регулярно баловаться травкой. В какой-то момент отец нашел дурь в его автомобиле. "Что это?" спросил он. На что Джобс спокойно ответил: "Это марихуана". Это был один из редких случаев в жизни Стива, когда он увидел отца в гневе. Это был единственный полноценный конфликт, который я имел со своим отцом, говорит Джобс. Но тогда папа вновь заставил у меня подчиниться его волю. Он хотел, чтобы я пообещал, что больше никогда не буду употреблять травку. На первых порах обещание удавалось сдерживать. Однако ближе к окончанию школы тип уже начал экспериментировать с овсде и изучать то, как помогает расширить сознание депривация сна. Чуть позже я снова начал накуриваться. Но тогда мы периодически принимали кислоту гуляя по полям и сидя в машинах Кроме того, в течение последних двух лет в старшей школе он активно занимался самосовершенствованием в интеллектуальном плане и в какой-то момент понял, что находится где-то на перекрестке между восприятием мира свойственным гикам-электронщикам и картиной мира, присущей креативным парцам. Я начал активно слушать музыку и читать книги, не связанные с наукой и технологиями. Шекспира, Платона. Я очень любил Короля Лира. В число его любимых произведений вошли Моби Дик и поэмы «Делана Томаса. Я попытался спросить его, почему он в первую очередь упоминал короля Лира и капитана Ахава, которые являются одним из самых волевых и целеустремленных персонажей литературы. Джобс по какой-то причине решил не продолжать эту ассоциативную линию, и мне пришлось отказаться от своей идеи. Когда я учился в старших классах, у нас были превосходные занятия по английскому языку. Учитель был похож на Эрнеста Хемингуэя. Он часто брал нас с собой кататься на лыжах в Йосемити. Один из предметов, который был по душе Джобсу, вскоре стал главной религией Кремниевой долины. Это были занятия по электронике, которые проводил Джон Макколум, бывший штурман ВМФ, обладавший шотландскими задатками и развлекавший учащихся, демонстрируя им такие трюки, как, к примеру, разжигание трансформатора Тесла. Его маленькая коморка, ключ от которой он давал только ученикам-любимчикам, была захламлена транзисторами и другими деталями, которые он собирал. Классная комната мистера Макколума представляла собой помещение, напоминавшее сарай и располагавшееся на краю кампуса возле автопарковки. Вон там находилось это здание, показывает Джобс пальцем из окна. А там раньше была автомастерская, где тоже проходили занятия. Такое противопоставление олицетворяло собой смещение интересов сына в сторону от увлечения отца к новой страсти. Мистеру МакКоллуму чувствовал, что занятия по электронике придут на смену урокам автомеханики. МакКоллум верил в военную дисциплину и уважение к власти. Джобс придерживался диаметрально противоположных убеждений. Он уже не мог скрывать своего пренебрежения к любой власти. И его поведение впоследствии можно было описать как сочетание неуёмной активности с надменным бунтарством. Познее Макколл сказал: "Он всегда сидел в сторонке, занимался какими-то своими делами и не обращал особого внимания ни на меня, ни на остальной класс". Таким образом, как можно догадаться, учитель никогда не доверял Джобсу ключа от своей коморки. Однажды Стиву понадобилась деталь, которой у него не было, и поэтому он по старой привычке решил позвонить производителю. На этот раз речь шла о компании Barrow, базирувшейся в Детройте. Он произвёл платный звонок в Детройт за счет школы, и сказал, что разрабатывает новый продукт и хочет провести испытание одной из деталей. Через несколько дней ему пришла посылка с необходимым компонентом. Когда МакКолум спросил, откуда Джобс взял эту деталь, тот откровенно и с нескрываемым чуванством рассказал всю историю про свой звонок. Я был в ярости, вспоминает МакКолум. Мне не хотелось, чтобы ученики себя так вели. Ответ Джобса был таким: "У меня не было денег на телефонный звонок, а у школы их достаточно". Джопс посещал занятия МакКолма всего один год, а не три, как было необходимо. В рамках одного из своих проектов он создал устройство с фотодатчиком, которое под действием освещения могло переключать монтажную плату. Такие устройства обычно были способны сооружать студенты технических вузов. Однако еще больший интерес Стив испытывал к лазерам. Это увлечение привил ему отец. С группой товарищей он устраивал лазерное шоу для вечеринок. К динамикам его стереосистемы крепились зеркала, от которых отскакивали лазерные лучи.